Жмарин взял меня легонько за руку. Мы тебя, дорогой наш товарищ Черпанов, уважаем. Стихов мы твоих не читали, но ну, если печатают при нашем бумажном-то кризисе, значит, стихи нужны. А что хлопочешь насчет раб хорошо. Пиши ты свои стихи, получай суточные, а в смысле рабсилы ну, подальше. Что, отказ? все отказ? Ну, зачем отказ? Ты по суде сам. К нам за пятидневку уже восемь уполномоченных набегло. Один из фотографов себя выдал, второй санитарный врач, двое родственниками прикинулись, а один окаянный Официантом в столовую затесался. По переулкам в роли нищих пристают. Житья нету, товарищ Черпанов. Не будь ты поэтом, но к тебе просто по шее. Я поэт, поэт. Разве другие перед вами так выступали? Хуже. Ну вот вы и сравните. Какое у них строительство, и какое у меня. Урал, поблизости Кузбас. Рыба, охота, раков сколько угодно, пивной завод, молоко пять копеек, кружка. А в Москве лупят 60. Знаю, знаю. Я, брат, жевал и в Шадринске. Теплый город, теплый. Смотрю, рабочие рассеиваются. Так что отказ? Для того, чтобы отказывать, товарищ Черпанов, надо раньше переговоры вести. А какие здесь переговоры? Если ты нас от работы оторвал. Не финтишь, Марин. Обеденный ведь перерыв. В обеденный у нас актеры, когда выступают. Сосчитаем и тебя за актера. Зачем нам тебя в контору волочь? Попрот тебя в милицию. Вот не будь ты поэт. Я отошел. Всыпали, сморщили. Опять в одиночной упряжке черпанов. Очень обидно мне было, Егор Егорович. Стоял я и думал, что бы такое выхватить сверкающий из ножен, обрызгать, убаюкать, но не поверхностным, а рассудительным, благоразумным. Савченко приблизился к Жмарину. Заискивает Савченко. Еще одна обида. Слышу, говорит, Трепание случилось. Жмарин молчит, ждет. Савченко выбивает из себя. А если он действительно актер, Черпанов, знакомая что-то фамилия? А зачем ему быть актером? Ну, а если номер у него такой для перерыва? Да ведь и не смешно, и не скучно. А для размышления. Савченко загнал себя в последнее признание, И с натуги покрылся даже потом. Я на карту ставлю, Егор Петрович, свою неправильность. А не обижайся. Да чем не обижаться, дорогой товарищ наш Савченко? С чуком когда будешь пить, позови. А от перемана лучших в бригаду и отказаться недолго. Зачем? Не вредно, если в меру. Мне, скажем, переманивать труднее. Ну, у тебя авторитет крупнее. Хм, будто вот и крупнее. Я тебе говорю. Я знаю, у кого крупнее, у кого легче. Тили-били разводим. А как до работы дойдет, так в самый ужасный прорыв двигаем Савченко. По грибы скоро поедем. Поедем, сказал Савченко, погруженный в славу. А все-таки, что не говори, Егор Петрович, в стихах лестно показаться. Стихами он меня пронял. Стихи — вещь И пожалел я, Егор Егорыч, что нет у меня стихотворного дара. Помимо общей довольно безопасной прибыли, каковую он приносит в данное время... «Как бы я смог мгновенно повернуть события?» «Много ли надо было для Савченко?»